Издательство Эксмо Шелли Паркер Чан «Та, что стала солнцем» Монахи, все пылает. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти, в огне отвращения, в огне заблуждения. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горя и отчаяния. Адиттапария ясута Примечание. Огненная проповедь, проповедь Будды, обращенная к тысяче монахов на вершине горы в Индии. Конец примечания. Часть 1. 1345-1354 годы. Глава 1. Долина реки Хуай, Южная Хэнань, 1345 год. Деревня Джон-Ли распросталась под солнцем, подобно отчаявшемуся псу, потерявшему надежду найти тень. Вокруг не было ничего, кроме голой желтой земли, трещины на которой образовали узор, как на панцире черепахи, и запаха горячей пыли, похожего на запах высохших костей. Шел четвертый год засухи. Крестьяне знали причину своих страданий и посылали проклятие своему императору-варвару, в далекой столице на севере. Как любые две похожие вещи, соединенные нитью цы, из-за которой действия одной влияют на другую даже на расстоянии, так и достоинство императора определяют судьбу подвластной ему страны. Владычество достойного правителя вознаграждается хорошими урожаями, а недостойный получает в наказание наводнения, засухи и болезни. Нынешний правитель империи Великая Юань, был не только императором, но и великим ханом. Он был десятым потомком монгольского завоевателя Хубилая хана, победившего последнего представителя местной династии 70 лет назад. 11 лет он держал в своих руках божественный свет небесного мандата. И уже выросли 11-летние дети — никогда не знавшая ничего, кроме катастрофы. Примечание. Небесный мандат — одно из центральных понятий традиционной китайской политической культуры, используемое как источник легитимации правящей династии. Конец примечания. Вторая дочь семьи Джу, которая в тот иссушенный жарой год петуха исполнилась 10 лет, думала о еде, шагая следом за деревенскими мальчишками, к полю покойного соседа. Широкий лоб и полное отсутствие той пухлости, которая придает детям очарование, делали ее похожей на угловатую коричневую саранчу. И, подобно насекомому, девочка постоянно думала о еде. Однако, поскольку она выросла на однообразной крестьянской диете и лишь смутно подозревала о существовании чего-то лучшего, Ее воображение ограничивалось количественными рамками. Сейчас ее мысли занимала чашка просиной каши. Она мысленно уже наполнила ее до самых краев, дрожащей под пленкой густой жидкостью, готовой перелиться через край, и на ходу со сладострастной тревогой представляла себе, как зачерпнет первую ложку так, чтобы не пролить ни капли. Сверху, но тогда каша может выплеснуться через край. Или сбоку, верная катастрофа, твёрдой рукой или осторожным прикосновением. Она так погрузилась в свою воображаемую трапезу, что едва обратила внимание на скрип лопаты могильщика, когда проходила мимо. На поле девочка направилась прямо к ширенге обрубков вязов на его дальней границе. Когда-то эти вязы были красивыми, но девочка вспоминала их без ностальгии. После третьего неурожайного года крестьяне обнаружили, что эти прекрасные вязы можно пустить на убой и съесть, как и любое живое существо. «Вот что стоит помнить», — подумала девочка. «Тускло-коричневую вязкую массу из корней, скипяченных шесть раз». Которая вызывала легкую тошноту и сводила щеки изнутри напоминанием о еде. Или еще лучше, муку из коры, смешанную с водой и рубленной соломой, или пешки из нее, приготовленные на слабом огне. Но теперь увязов давно уже не осталось едобных частей. И единственное, чем они интересовали деревенских детей, было то, что они служили кровом для мышей, кузнечиков и других подобных лакомств. В какой-то момент, хоть девочка и не помнила точно в какой, она осталась единственной девочкой в деревне. Знать это было неприятно, и она предпочитала об этом не думать. Не было необходимости об этом думать, она точно знала, что произошло. Если в семье есть сын и дочь, и два кусочка еды, то станет тратить один кусочек на дочь». Возможно, только в том случае, если дочь особенно полезна. Девочка понимала, что она не полезнее тех умерших, и к тому же уродливее, чем они. Она сжала зубы и присела рядом с первым пнем вяза. Единственным ее отличием от них было то, что она научилась сама ловить для себя еду. Эта разница казалась такой незначительной по сравнению с такой диаметрально противоположной судьбой. Как раз в тот момент мальчишки, побежавшие вперед к лучшим местам, подняли крик. Они заметили добычу и, несмотря на прежние неудачи такого метода, пытались выманить ее, тыкали в нору палками и колотили ими о землю. Девочка воспользовалась тем, что они отвлеклись, и вытащила спрятанную в укромном месте ловушку. У нее всегда были ловкие руки — И раньше, когда такие вещи что-то значили, все очень хвалили сплетенные ею корзины. Теперь в ее селках обнаружилась добыча, которую любой бы пожелал — ящерица длиной с ее предплечья. При виде неё все мысли о каше вылетели у девочки из головы. Она стукнула ящерицу головой о камень и, зажав ее между коленями, проверила остальные ловушки. Нашла горсть сверчков и задумалась. При мысли об их ореховом, хрустком вкусе ее рот наполнился слюной. Но она взяла себя в руки, завязала сверчков в кусочек ткани и положила в карман на потом. Снова вернув на место ловушки, девочка выпрямилась. Туча лёсовой пыли поднималась над дорогой, проходящей по холмам за деревней под лазурными знаменами такого же цвета, как небесный мандат, принадлежащий правящему роду монголов. Солдаты в кожаных доспехах текли темной рекой в облаке пыли, направляясь на юг. Все обитатели долины реки Хуай знали армию великого князя провинции Хэнань, знатного монгола, подавившего крестьянские восстания, которые были в этом регионе больше двух раз за время жизни девочки. Армия великого князя маршировала на юг каждую осень и возвращалась в свои гарнизоны в северной части провинции каждую весну точно по календарю. Армия никогда не подходила к Джон Ли ближе, чем сейчас, и никто из Джон Ли не приближался к ней. Металл солдатских доспехов отражал свет и отбрасывал блики, и темная река сверкала медленно переползая через коричневую вершину холма. Это зрелище настолько не имело отношения к жизни девочки, что казалось почти нереальным, как печальный клич диких гусей, пролетающих высоко над головой. Голодная и утомленная солнцем, девочка потеряла всякий интерес к происходящему. Держа в руках ящерицу, она повернула к дому полдень девочка сходила к колодцу с ведром и коромыслом и вернулась, обливаясь потом. С каждым разом ведро становилось все тяжелее, и воды в нем становилось все меньше, а желто-бурые грязи с дна колодца все больше. Земля не могла дать им пищу, но теперь, она, кажется, решила отдавать им себя в каждой царапающем горло глотке. Девочка вспоминала, как однажды некоторые жители деревни попытались есть лепешки, сделанные из грязи, и ощутила укол сочувствия. Кто не готов пойти на что угодно, только бы унять боль в голодном желудке? Может, и другие попробовали бы такие лепешки, но вскоре руки, ноги и животы первых смельчаков распухли, а потом они умерли, и остальные жители деревни урок усвоили. Семья Джу жила в хижине из дерева, состоящей из одной комнаты, которую построили в то время, когда деревьев вокруг росло много. Это было очень давно. Девочка этого не помнила. За четыре года засухи все доски хижины отошли друг от друга настолько, что внутри было не меньше воздуха, чем снаружи. Это не создавало проблем так как дождь никогда не шел. Когда-то в доме жила целая семья, родители отца, мать с отцом и семеро детей. Но их количество убывало с каждым годом засухи, и теперь осталось только трое — девочка, ее старший брат Джучонба и их отец. Одиннадцатилетнего Чонбу всегда любили или лелеяли, потому что он имел счастье родиться восьмым в своем поколении родственников мужского пола. Теперь, когда он единственный остался в живых, стало еще яснее, что небеса ему улыбнулись. Девочка отнесла ведро на кухню в задней части дома, которая представляла собой просто навес с шаткой полкой и крюком в потолке для подвешивания котелка над огнем. На полке стояли котелок и два глиняных кувшина с желтыми бобами. Полоска старого мяса висела на гвозде. Все, что осталось от рабочего буйвола отца. Девочка взяла ее и протёрла мясом котелок изнутри. Так всегда делала мать, чтобы придать супу аромат мяса. Про себя девочка думала, что с тем же успехом можно надеяться получить вкус мяса, выварив старое седло. Она развязала юбку, обвязала ею отверстие котелка и налила в него воду из ведра. Потом счистила с юбки кружок грязи и снова надела ее. Юбка не стала еще грязнее, но, по крайней мере, вода очистилась. Отец пришел, когда она разводила огонь. Она наблюдала за ним из пристройки. Он был одним из тех людей, глаза которых были похожи на глаза, а нос выглядел как нос. Ничего примечательного. Голод так туго натянул кожу на его лице, что оно представляло собой две плоскости. Одна от скул до подбородка, а вторая от одного угла подбородка до другого. Иногда девочка гадала, действительно ли ее отец молод или, по крайней мере, не очень стар. Определить было трудно. Отец нёс под мышкой зимнюю тыкву. Она была маленькая, размером с новорождённого младенца. И ее рыхлая белая кожура покрылась пылью, так как она пролежала, зарытая в землю, почти два года. Выражение нежности на лице отца удивило девочку. Она никогда раньше не видела у него такого выражения лица — но поняла, что оно означает. «Это их последняя тыква». Отец сел на корточке возле пенька с плоским верхом, на котором они раньше забивали кур, и положил на него тыкву, будто жертвоприношение предкам. Заклебался, держа в руке большой нож. Девочка знала, о чем он думает. «Разрезанная тыква долго не хранится». Ее охватили смешанные чувства. Несколько славных дней у них будет еда. В ее мозгу вскипели воспоминания. Суп из свиных костей с солью, на поверхности плавают золотистые кружочки масла. Почти студенистая мякоть тыквы, полупрозрачная, как рыбий глаз, приятно растворяющаяся на зубах. Но когда тыкву съедят, не останется ничего кроме желтых бобов. А после желтых бобов не будет вообще ничего. Нож со стуком опустился, и через несколько секунд отец вошел в кухню. На его лице уже не было нежности, когда он вручил ей ломоть тыквы. Свари ее, коротко произнес он, и ушел. Девочка очистила тыкву и разрезала твердую белую мякоть на кусочки. Она уже забыла запах тыквы, запах свечного воска и зелени цветущих вязов. На мгновение ее охватило желание сунуть тыкву в рот. Мякоть, семечки, даже колючую кожуру — все, что заставит каждый дюйм языка ощутить великое наслаждение едой. Она с трудом сглотнула слюну. Она знала, какую цену имеет в глазах отца, и чем грозит ей такое похищение? Не все покойные девочки умерли от голода. Она, с сожалением, отправила тыкву в котелок вместе с горсточкой желтых бобов и варила суп долго, пока не прогорели все дрова. Потом взяла кусочки коры, которые использовала в качестве прихваток для котелка, и понесла еду в дом. Чонба поднял на нее взгляд сидя на своем месте на голом полу рядом с отцом. В отличие от лица отца, его лицо провоцировало людей высказаться. У него был вызывающе вздернутый подбородок, а лоб бугристый, как грецкий орех. Эти особенности делали его лицо таким поразительно уродливым, что невольно завораживало людей и притягивало их взгляды. бы взял у девочки ложку, и налил супа отцу. «Ешьте, пожалуйста, ба». Потом налил себе и потом только девочке. Девочка посмотрела в свою чашку и увидела в ней только бобы и воду. Она молча, пристально посмотрела на брата. Тот уже принялся за еду и не заметил ее взгляда. Она смотрела, как он сует в рот ложку с куском тыквы. На его лице не было жестокости, только слепое восторженное наслаждение, характерное для человека, занятого исключительно самим собой. Девочка знала, что отцы и сыновья являются моделью семьи, как семья является моделью Вселенной. И, вопреки своим беспочвенным мечтам, никогда по-настоящему не надеялась, что ей позволят попробовать тыкву. Но это все равно вызывало горькую обиду. Она проглотила ложку супа. Когда жидкость влилась в ее тело, ей показалось, что она проглотила горящий уголёк. Чонба сказал с набитым ртом. «Ба, мы почти поймали сегодня крысу, но она ускользнула». Вспомнив, как мальчишки лупили по пню, девочка подумала с укором. «Да уж, почти» теперь чонба обратил внимание на нее но если он ждет что она сама заговорит то пускай подождет через несколько секунд он сказал прямо: Я знаю ты что-то поймала отдай мне Не отрывая взгляда от миски девочка нашла в кармане шевелящийся сверток со сверчками и отдала его брату уголек разгорелся сильнее И это все ты никчемная девчонка Она так внезапно подняла на него глаза, что он отпрянул. Он начал так ее называть недавно, подражая отцу. Ее желудок сжался, как крепко стиснутый кулак. Она позволила себе подумать о ящерице, спрятанной на кухне. Она ее высушит и всю съест сама, тайком. И этого будет достаточно. Должно быть достаточно». Они закончили еду в молчании. Когда девочка дочисто вылизала свою миску, отец положил два тыквенных семечка на грубый семейный алтарь. Одно для предков, второе — чтобы умиротворить бродячих голодных духов, у которых не осталось собственных потомков, которые о них помнят. Через несколько мгновений отец девочки поднялся, с трудом разогнув спину после поклона перед алтарем повернулся к детям и произнес тихо и свирепо. «Еще один день, и наши предки вмешаются и прекратят эти страдания. Непременно». Девочка понимала, что он прав. Он старше нее и знает больше. Но когда она попыталась представить себе будущее, то не смогла. В её воображении не было ничего, чем можно заменить бесформенные, одинаковые дни голода. Она цеплялась за жизнь, потому что жизнь казалась чем-то ценным, даже пускай для нее одной. Но когда она думала об этом, то не могла понять, почему. Девочка и Чонба сидели у входа в дом и смотрели вдаль, безразличные ко всему одна трапеза в день не может заполнить время. Под вечер жара становилась почти невыносимой, когда солнечные лучи били по деревне наотмаш, красные как небесный мандат последних императоров китайцев. Вечером после захода солнца дышать становилось просто невозможно. В той части деревни, где жила семья Джу, дома стояли далеко друг от друга а между ними проходила широкая грунтовая дорога. На этой дороге ничего не происходило, как и в других местах, выпускающихся сумерках. Чонба теребил висящий на шее буддийский амулет и бил пятками по земле, а девочка смотрела на краешек полумесяца, медленно выползавший из-за далеких темных холмов. Они оба удивились, увидев отца, огибающего дом сбоку, В руке он держал ломоть тыквы. Девочка почувствовала исходящий от тыквы запах гнили, хотя этот ломоть отрезали только сегодня утром. «Ты знаешь, какой сегодня день?» — спросил он у Чонбы. Жители деревни уже много лет не устраивали никаких праздников, отмеченных в календаре. Помолчав немного, Чонба рискнул высказать догадку. «Фестиваль середины осени?» примечание. Фестиваль середины осени, также известный как фестиваль луны или фестиваль лунного пирога, является традиционным праздником, который отмечают многие жители Восточной и Юго-Восточной Азии. Конец примечания. Девочка тихо фыркнула. «Разве у него нет глаз, и он не видит луну?» «Второй день девятого месяца», — сказал отец. «В этот день ты родился Джучонба» в год свиньи. Он повернулся и двинулся прочь. «Пойдем». Чонба поплелся за ним. Через минуту девочка поспешила следом. Дома вдоль дороги выглядели темными силуэтами на фоне неба. Обычно она боялась ходить по этой дороге ночью из-за хищных собак. Но сейчас ночь опустела. Она полна призраков, говорили оставшиеся в живых жители, хотя, поскольку призраки такие же невидимые, как дыхание и лицы, невозможно понять, есть они здесь или нет. По мнению девочки, их не стоило так уж опасаться. Ее пугало только то, что она действительно видела. Они свернули с главной дороги и увидели впереди крохотный огонек неярче случайной вспышки света в закрытых глазах. Там стоял дом прорицателя. Когда они вошли в дом, девочка поняла, почему отец разрезал тыкву. Первое, что она увидела, была свеча. Свечи стали такой редкостью в Джон Ли, что ее свет показался волшебным. Пламя свечи поднималось на высоту ладони и колебалось на конце, как хвост ужа красивая, но вызывающая тревогу. В своем лишенном света доме девочка никогда не чувствовала темноту снаружи. Здесь они стояли в пузыре из света, окруженные темнотой, и свеча лишила ее способности видеть то, что за его пределами. Прежде девочка видела прорицателя только издали. Теперь, оказавшись так близко от него, она сразу же поняла, что ее отец не был стар. Прорицатель был, наверное, таким древним, что помнил время до императоров-варваров. Из родинки на его морщинистой щеке рос длинный черный волос, вдвое длиннее, чем тонкие седые волосы на подбородке. Девочка не могла оторвать от него глаз. «Глубоко уважаемый дядюшка», Отец поклонился и вручил прорицателю тыкву. «Я привел к вам восьмого сына семьи Джу, Джу Чонба, под звездами его рождения. Не можете ли вы поведать нам его судьбу?» Он вытолкнул Чонбу вперед. Тот с готовностью шагнул к прорицателю. Прорицатель обхватил лицо Чонбы старыми ладонями и стал поворачивать то в одну сторону, то в другую. Он нажимал большими пальцами на лоб и щеки мальчика, измерил его глазницы и нос, ощупал череп, определяя его форму. Потом взял мальчика за запястье и пощупал пульс. Веки его опустились, выражение лица стало суровым, замкнутым, будто он получал некое послание из далекого источника. На его лбу выступил пот. Это продолжалось долго. Свеча горела, а темнота снаружи, казалось, сжималась вокруг них. По коже девочки поползли мурашки. Ее охватили дурные предчувствия. Все они подскочили, когда прорицатель отпустил руку Чонбы. — Скажи нам, уважаемый дядюшка, — настойчиво попросил отец девочки. Прорицатель вздрогнул и поднял глаза. — Он задрожал, потом произнес. «В этом ребенке таится величие. О, как ясно я это увидел! Его деяния станут гордостью вашей семьи и прославят сто поколений ваших потомков!» К изумлению девочки он встал, а потом поспешно опустился на колени у ног ее отца. «Должно быть...» вы прожили свои предыдущие жизни необычайно добродетельно, если боги наградили вас сыном с подобной судьбой. Господин, для меня честь быть знакомым с вами». Ошеломленный отец девочки опустил взгляд на старика и ответил через несколько мгновений. «Я помню день, когда родился этот ребенок. Он был слишком слабым и не мог сосать». Поэтому я проделал путь до монастыря у Хуан и сделал пожертвование, чтобы он выжил. Мешок желтых бобов весом в двадцать дзинь и три тыквы. Я даже обещал монахам, что отдам его монастырю, когда ему исполнится двенадцать лет, если он выживет. Его голос сорвался. В нем одновременно слышались и радость, и отчаяние. Все мне тогда говорили, что я глупец» величие. Этому слову не было места в Джон Ли. Девочка слышала его только в рассказах отца о прошлом, в рассказах о том золотом, трагическом времени до нашествия варваров, о времени императоров, правителей и генералов, времени войн, предательства и триумфа. А теперь ее обыкновенному брату Джучонби предстоит Стать великим. Она посмотрела на Чонбу и увидела, что его уродливое лицо сияет. Деревянный буддийский амулет на его шее отразил пламя свечи и засиял, как золотой, и сделал его правителем. Когда они вышли, девочка задержалась на пороге темноты. Что-то заставило ее оглянуться на старика в круге света. Она прокралась обратно. И свернулась в маленький комочек перед ним, касаясь лбом земли. Ее ноздри наполнил идущий от нее мертвый запах мела. «Почтенный дядюшка, предскажите мне мою судьбу. Что меня ждет?» Она боялась поднять глаза. Порыв, который заставил ее вернуться, этот горячий уголек в животе покинул ее. ульс стал частым, как у кролика. Тот пульс, в котором заключалась модель ее судьбы. Она думала о том, что в Чонбе заключена великая судьба. Каково это — чувствовать, что ты несешь в себе семя силы? На мгновение она подумала, нет ли в ней самой потенциала, и что она просто раньше не знала, что именно искать. У нее не было для этого названия. Прорицатель молчал. Девочка почувствовала, как ее охватывает холод. Все ее тело покрылось пупырышками гусиной кожи, и она пригнулась еще ниже, пытаясь убежать от темного прикосновения страха. Пламя свечи резко взлетело вверх. Затем, будто издалека, она услышала, как прорицатель произнес. «Ничего». Девочка почувствовала глубоко внутри себя тупую боль. Это болело семя внутри нее, ее судьба, и она поняла, что все время это знала. Дни ползли медленно, со скрипом. Желтые бобы семьи Джу заканчивались. Вода становилась все более непригодной для питья, а в ловушке девочке попадалось все меньше добычи. Многие из оставшихся в живых деревенских жителей отправились по дороге среди холмов, ведущей в монастырь и дальше, хотя все понимали, что меняют смерть от голода на смерть от рук бандитов. Один лишь отец девочки, казалось, обрел новую силу. Каждое утро он стоял под розовым куполом безупречно чистого неба и твердил как молитву «Дожди придут». Нам нужно только терпение и вера в то, что небеса подарят Джучонби великую судьбу. Однажды утром девочку, спящую в ямке, которую они с Чонбой вырыли для себя рядом с домом в земле, разбудил какой-то шум. Это потрясло ее. Они почти забыли, какие звуки издает жизнь. Выйдя к дороге, они увидели нечто еще более удивительное — движение. Не успели они ни о чем подумать, как мимо них пронеслась громоподобная волна шума. Мужчины на грязных конях стремительно проскакали по дороге, подняв тучу пыли. Когда они исчезли, Чон бы спросил маленький и напуганный: Армия? Девочка молчала. Она не могла поверить, что эти люди были частью той темной текущей реки, красивой но всегда далекой. Стоящий за их спинами отец произнёс. «Бандиты». В тот вечер трое бандитов вошли, пригнувшись под обвисшую крышу пристройки семьи Джу. Девочки, скорчившиеся на кровати вместе с братом, показалось, что они заполнили комнату своими огромными размерами и зловонием. На рваной одежде зияли дыры, распущенные волосы свалялись. Девочка впервые видела людей, обутых в сапоги. Отец девочки подготовился к такому случаю. Теперь он встал и подошел к бандитам, держа в руках глиняный кувшин. Что бы он ни чувствовал, он это скрывал. «Уважаемые гости, они очень плохие, и их у нас очень мало, но возьмите все, что у нас есть, прошу вас». Один из бандитов взял кувшин и заглянул в него. Он презрительно фыркнул. «Дядюшка, почему ты такой скупой? Не может быть, чтобы у тебя больше ничего не было!» Их отец замер. «Я вам клянусь, это все. Посмотрите сами на моих детей! У них плоти не больше, чем у больной собаки! Мы уже давно едим камни, друг мой!» Бандит рассмеялся. «Не морочь мне голову!» «Как вы можете есть камни, если до сих пор живы?» С ленивой жестокостью кота он толкнул отца девочки так, что тот отлетел в сторону. «Вы, крестьяне, все одинаковые. Предлагаете нам курицу, надеясь, что мы не заметим откормленную свинью в хлеву?» «Иди и принеси остальное, подонок!» Отца девочки осенило. Что-то в его лице изменилось — С удивительной быстротой он бросился к детям и схватил девочку за руку. Она вскрикнула от удивления, а он стащил ее с кровати, крепко сжимая ее руку. Он делал ей больно. Отец произнес у нее над головой. «Возьмите эту девочку!» Какое-то мгновение эти слова казались ей бессмысленными. Затем она их поняла. Все родные раньше называли ее «бесполезной», а отец, наконец, нашел ей самое лучшее применение. Она была тем, что можно использовать для пользы тех, кто имел значение. Девочка с ужасом смотрела на бандитов. Какую пользу она могла бы им принести? Будто в ответ на ее мысли бандит произнёс с издёвкой. «Этого черного кузнечика лучше отдай нам девочку на пять лет старше и миловиднее». Потом он понял смысл, не договорил фразу и расхохотался. Ох, дядюшка! Значит, правду говорят о том, на что готовы вы, крестьяне, когда совсем отчаиваетесь. У девочки закружилась голова. Она вспомнила то, о чем любили шепотом рассказывать друг другу деревенские ребята. Что в других, более бедных деревнях... Соседи менялись младшими детьми, чтобы их съесть. Эти рассказы вызывали ужас и возбуждали. Но никто из них до конца не верил в это. Это были всего лишь сказки. Но сейчас, видя, что отец избегает ее взгляда, девочка поняла, что это не просто сказка. В панике она начала вырываться и почувствовала, как пальцы отца сильнее впились в ее тело, И тогда она расплакалась так отчаянно, что даже не могла дышать. В тот ужасный момент она поняла, что означало слово «ничего» в ее судьбе. Она думала, оно означало, что она ничего не значит, что она никогда не станет кем-то значительным или не совершит ничего значительного. Но она ошиблась. Оно означало «смерть». Пока она извивалась, плакала и кричала, бандит подошел и вырвал ее из рук отца. Она закричала громче, а потом полетела на кровать и ударилась так, что из нее выскочил весь воздух. Бандит швырнул ее туда. Он с отвращением сказал ⁇ Я хочу есть, но не собираюсь прикасаться к этим отбросам ⁇ И он ударил отца в живот. Тот сложился вдвое с мокрым бульканьем. Девочка беззвучно открыла рот. Рядом с ней вскрикнул Чонба. «Здесь есть еще!» — раздался крик другого бандита из кухни. «Он их закопал!» Их отец корчился на полу. Бандит ударил его ногой под ребра. «Думаешь, что можно надуть нас, лживый сын черепахи?» «Готов поклясться, у тебя есть еще еда, спрятанная по всему дому!» Он пнул его еще раз и еще. «Где она?» Девочка почувствовала, что снова может дышать. Они с Чонбой оба вопили, умоляя бандита прекратить. Каждый глухой удар сапога по телу отца пронзал ее болью, такой острый, будто это было ее собственное тело. Несмотря на то, что отец показал ей, Как мало она для него значит, он все таки был ее отцом. Дети были в неоплатном долгу перед родителями. Этот долг невозможно было вернуть. Она закричала. «Больше ничего нет! Прекратите! Пожалуйста! Ничего нет! Нет!» Бандит ударил отца еще несколько раз. Потом прекратил. Девочка почему-то поняла, что он сделал это не из-за их мольбы. Отец лежал неподвижно на земле. Бандит присел и поднял его голову за узел на макушке, и они увидели кровавую пену у него на губах и бледное лицо. Бандит с отвращением хмыкнул и отпустил голову. Двое других бандитов вернулись со вторым горшком бобов. «Босс, похоже, это всё». «Проклятие! Два горшка!» «Наверное, они и правда умирали с голоду!» Через несколько секунд вожак пожал плечами и вышел. Двое других последовали за ним. Девочка и Чонба в ужасе, без сил прижавшись друг к другу, смотрели на отца, лежащего на изрытой земле. Его окровавленное тело скрючилось подобно младенцу в утробе. Он покинул этот мир, уже приготовившись к реинкарнации. Та ночь была длинной и полной кошмаров. Пробуждение оказалось еще хуже. Девочка лежала на кровати и смотрела на тело отца. Ее судьбой было превратиться в ничто, и именно ее отец должен был осуществить это предсказание. Но теперь он сам превратился в ничто. Даже содрогаясь от чувства вины, она понимала, что это ничего не меняет. Без отца, без пищи, ее ждала судьба стать ничем. Она взглянула на Чонбу и вздрогнула. Его глаза были открыты, но они неподвижно уставились на тесанную крышу. Казалось, он почти не дышит. В какое-то ужасное мгновение девочка подумала, что он тоже умер, но когда она встряхнула его, он тихо ахнул и моргнул. Девочка с опозданием вспомнила, что он не может умереть, поскольку в этом случае он вряд ли станет великим. Несмотря на это знание, пребывание в одной комнате с оболочками двух людей, одним живым, а вторым мёртвым, вызывало у нее страшное ощущение одиночества, которого девочка никогда раньше не знала всю жизнь ее окружали люди. Она ей представить себе не могла, что это такое — остаться одной. Этот чон бы обязан был отдать отцу последний сыновний долг, но вместо него девочка сама взяла отца за мертвые руки и вытащила тело из дома. Он так исхудал, что ей удалось с этим справиться. Она положила его на желтую землю позади дома, взяла мотыгу и стала копать. Солнце встало и припекало землю и девочку, и все остальное внизу. Усилия девочки приводили лишь к появлению царапин на слежавшихся слоях пыли. Так река столетиями вымывает землю. Тени стали короче, потом снова длиннее. Глубина могилы увеличивалась медленно, почти незаметно, девочка постепенно почувствовала, что проголодалась и хочет пить. Бросив могилу, она нашла в ведре немного мутной воды. Она зачерпнула ее ладонями и выпила. Съела мясо для натирания горшка, содрогнувшись от его отвратительного вкуса. Потом вошла в дом и долго смотрела на два тыквенных семечка на алтаре предков. Она вспомнила, что произойдет если съешь подношение призракам. Люди говорили, что призраки придут за тобой, и от их гнева ты заболеешь и умрешь? Но правда ли это? Девочка никогда не слышала, чтобы это случалось с кем-то из деревни. А если никто не видит призраков, как можно знать, что они сделали? Она постояла так, мучаясь от нерешительности. В конце концов она оставила семечки на месте и вышла из дома, покопалась на грядке прошлогоднего арахиса и нашла несколько побегов. Съев половину этих побегов, девочка смотрела на оставшиеся и думала отнести их Чонбе или предоставить небесам самим его обеспечивать. В конце концов, чувство вины заставило ее пойти к нему и помахать побегами над его лицом. При виде них в его глазах зажглась какая-то искра. На короткий миг она увидела, что он силится вернуться к жизни под влиянием царственного негодования, вызванного тем, что она посмела не отдать ему всё. Потом эта искра погасла. Девочка видела, как его взгляд потерял фокусировку. Она не понимала, почему он лежит тут и ничего не ест и не пьёт она снова вышла из дома и продолжала копать. Когда солнце село, глубина могилы была только ей по колено, и цвет земли в верхней ее части был таким же чисто желтым, как и на дне. Девочка могла поверить, что таким он и останется до конца, до самого жилища духов в желтых истоках. Она залезла на кровать рядом с неподвижным чонбой и уснула. Утром его глаза были по-прежнему открыты. Она не знала точно, спал ли он и рано проснулся или так и пролежал всю ночь. На этот раз, когда она потрясла его, он задышал чаще. Но даже это показалось ей рефлекторным. Она снова копала землю весь день, делая перерывы только для того, чтобы попить воды и поесть ростков арахиса. А Чонба так и лежал на кровати и не проявил никакого интереса, когда она принесла ему воды. Она проснулась перед рассветом на утро третьего дня. Ее охватило ощущение одиночества, более сильное, чем когда-либо раньше. Кровать рядом с ней оказалась пустой. Чонба исчез. Она нашла его снаружи. При свете луны Он выглядел бледным пятном рядом с массой, бывшей когда-то ее отцом. Сначала она подумала, что он спит. Даже когда она опустилась на колени и прикоснулась к нему, то долго не понимала, что случилось, потому что это не имело никакого смысла. бы должен был стать великим. Он должен был прославить их семью. Но он был мертв. Девочку испугал ее собственный гнев. Небеса обещали Чонбе достаточно долгую жизнь, чтобы достичь величия, а он расстался с ней так же легко, как дышал. Он предпочел стать ничем. Девочке хотелось кричать на него. Ее судьбой всегда было стать ничем. У нее никогда не было выбора. Она долго стояла на коленях, прежде чем заметила, что на шее Чонбы что-то блестит буддийский амулет. Девочка вспомнила рассказы о том, как отец ездил в монастырь Ухуан помолиться, чтобы Чонба выжил, и о данном им обещании. Если Чонба выживет, он вернется в этот монастырь и станет монахом. Монастырь. Там должны быть еда и кровь и защита. От этой мысли в ней что-то шевельнулось. Осознание собственной жизни внутри нее, той хрупкой, таинственной, ценной вещи, за которую она так упрямо цеплялась, несмотря ни на что. Она и представить не могла, что можно отказаться от неё. И как он бы мог предпочесть такой выход? Стать ничем? Это было самое ужасное из всего, что она себе представляла. Даже хуже, чем страх голода или боли, или любых других страданий, которые сулит жизнь. Она протянула руку и дотронулась до амулета. Чон бы стал ничем. Если он взял мою судьбу и умер, тогда, может быть, я смогу взять его судьбу и жить. Возможно, она больше всего боялась стать ничем, но это не мешало ей бояться того, что ждет впереди. Руки ее так сильно тряслись, что у нее ушло много времени на то, чтобы раздеть труп. Она сняла юбку и надела рубах чонбы до колен и его штаны. Распустила уложенные волосы, как у мальчиков, и, наконец, сняла с него амулет и надела его на шею. Закончив, она встала и столкнула оба тела в могилу. Отец до последнего мгновения обнимал сына. Тяжело было засыпать их. Облака жёлтой земли поднимались из могилы и парили над ней, сияя при свете луны. Девочка положила мотыгу, выпрямилась, потом отпрянула в ужасе, когда ее взгляд упал на две неподвижные фигуры, стоящие по другую сторону от могилы. Возможно, это они, снова живые, ее отец и брат, стоящие в лунном свете, Но так инстинктивно, как только что проклюнувшийся птенец узнает лесу, она узнала вызывающее ужас присутствие чего-то такого, что не принадлежало, не могло принадлежать к обычному миру людей. Ее тело съежилось и наполнилось страхом, так как она видела мертвецов. Призраки отца и брата отличались от себя при жизни. Их смуглая кожа стала бледной и казалась присыпанной пеплом. Они были одеты в лохмотья цвета выбеленных временем костей. Волосы отца не были собраны в обычный пучок на макушке, а спускались на плечи спутанными прядями. Призраки не шевелились. Их ступни почти не касались земли. Пустые глаза смотрели в никуда. Неразборчивый и бессловесный шепот, вылетал из неподвижных губ. Девочка смотрела на них, парализованная страхом. День был жарким, но, казалось, все тепло и вся жизнь вытекли из нее под воздействием холода, который излучали призраки. Она вспомнила о мрачном, холодном прикосновении пустоты, которое ощутила, услышав свою судьбу. Она дрожала так, что стучали зубы. «Что значит вдруг увидеть мертвецов?» Может быть, небеса напоминают ей о том, что она должна стать ничем? Дрожа, она с трудом оторвала взгляд от призраков и посмотрела туда, где лежала дорога, скрытая в тени холмов. Она никогда не представляла себе, что покинет Джон Ли. Но Джу Чонби судьба предназначила уйти. Ему судьба предназначила выжить. Воздух стал еще холоднее. Девочка вздрогнула, почувствовав прикосновение чего-то холодного, но реального. Что-то податливое, мягкое шлепнуло по ее коже. Это ощущение она давно забыла, а сейчас узнала. Смутно, словно во сне. Бросив призраков с невидящими глазами, шепчущих что-то под дождем, она зашагала прочь. Девочка пришла к монастырю Ухуан, Дождливым утром она увидела каменный город, парящий в облаках. Его изогнутые крыши, покрытые глазурованной зеленой черепицей, отражали далекий свет неба. Ворота оказались запертыми. Именно тогда девочка узнала, что давнее обещание крестьянина ничего не значит. Она была всего лишь одной из хлынувшего сюда потока отчаявшихся мальчишек, которые толпились у монастырских ворот, плача и умоляя их впустить. В тот день к ним вышли монахи в серых как тучи одеждах и закричали, чтобы они уходили. Мальчики, которые пробыли здесь всю ночь, и те, кто уже понял тщетность ожидания, побрели прочь. Монахи удалились, забрав тела умерших, и ворота за ними закрылись. Девочка осталась одна — Она лежала, упираясь лбом в холодные монастырские камни. Одна ночь, потом две, потом три под дождем, в нарастающем холоде. Сознание уплывало. Время от времени, когда она не знала, спит она или бодрствует, ей казалось, что она видит краем глаза голые подогрические ступни, проходящие мимо. В моменты просветления, когда страдания становились почти невыносимыми, она думала о брате. Если бы Чонба был жив, он бы пришел в Ухуан и ждал бы, как ждет она. И если это было испытание, после которого Чонба мог бы выжить, слабый, избалованный Чонба, который отказался от жизни при первом столкновении с ужасом, значит, и она сможет». Монахи, заметив упорного ребенка, удвоили свои усилия, стараясь прогнать ее. Когда их вопли не подействовали, они стали ее проклинать. Когда проклятия не дали результата, они ее избили. Она всё это вытерпела. Ее тело превратилось в раковину моллюска, прилипшего к камню, к жизни. Она держалась. Больше ей ничего не оставалось делать. На четвёртый день к вечеру появился новый монах и остановился над девочкой. Этот монах носил красные одежды золотой вышивкой по подолу и на швах. У него был вид человека, облечённого властью. Он был еще не старым, но его щеки уже обвисли. В остром взгляде не было доброжелательности, но было нечто другое, что сразу же узнала девочка интерес. «Проклятие, маленький брат, да ты упрямый», — Произнес этот монах с невольным восхищением. «Кто ты?» Она простояла на коленях четыре дня, ничего не ела и пила только дождевую воду. Теперь она собрала свои последние силы, и мальчик, который прежде был второй дочерью семьи Джу, произнес так четко, чтобы услышали небеса. «Меня зовут Джу Чонба».